Глава вторая. Характеристика мистес Вестерн, её великой учёности и знания святы, и пример её глубокой проницательности, проистегавшей из этих качеств. Читатель расстался с мистером Вестерном, его сестрой и дочерью, когда они возвращались с Джонсом и священником в дом мистера Вестерна, где большая часть этого общества и провела вечер в радости и веселии. Одна только Софья становилась задумчивой. Что же касается Джонса, то хотя любовь сделалась теперь полноправной владычицей его сердца, однако удовольствие по случаю выздоровления мистера Олверти и присутствие его возлюбленной, да ещё в придачу нежные взгляды, которыми она время от времени невольно дарила его, так оживили нашего героя, что он соединял в себе веселье остальных трёх участников этой пирушки может быть, самых веселых людей на свете. Ту же задумчивость сохраняла Софья и на следующее утро за завтраком. Она удалилась из-за стола, тоже раньше обычного, оставив отца и тетку одних. Сквайр не обратил никакого внимания на перемену в расположении духа дочери. Хотя он и интересовался политикой, и дважды был кандидатом от округа на выборах, но, по правде говоря, не отличался большой наблюдательностью. Сестра его была дама другого сорта. Она жила при дворе и видела свет. Там она приобрела все знания, какие обыкновенно приобретаются в назначенном свете, и ей в совершенстве были известны манеры, обычаи, церемонии и моды. Но этим не ограничивалась её эрудиция. Она значительно усовершенствовала свой ум, обучением и не только перечитала все современные комедии, оперы, оратории, поэмы и романы, о которых умела высказать при случае своё суждение, но прочла также сначала до конца историю Англии Раппена, римскую историю Ичерде, множество французских мемуаров, служащих пособием для изучения истории, и вдобавок большую часть поэтических памфлетов и журналов, появившихся за последние 20 лет. Рапен-Поль-де, 1661-1725, французский гугенот, протестант, покинувший родину после отмены Нанского Эгипта и живший частью в Англии, частью в Голландии. В 1724 году в Гааге вышла его восьмитомная история Англии. Ичард Лоуренс, 1670-1725, 1730-й английский писатель, автор многочисленных ночей исключительно слабых и исторических сочинений. Из них она почерпнула обширные сведения по части политики и могла рассуждать очень основательно о положении дел в Европе. Кроме того, она была великолепно осведомлена в науке любви и лучше кого-либо знала кто с кем состоит, в каких отношениях. Знание, которое доставалось ей тем легче, что, приобретая его, она не отвлекалась собственными делами по этой части. От того ли, что не имела к ним расположения, или же от того, что этого расположения у нее никто не добивался. Последнее было вероятнее, ибо ее мужеподобная внешность и шесть футов роста в соединении с ее повадками и ученостью препятствовали, должно быть, мужчинам видеть в ней женщину, несмотря на юбки. Тем не менее, благодаря научному подходу к вещам, миссис Вестерн в совершенстве знала, хотя на опыте и не испробовала, все штучки, пускаемые в ход дамами, когда они желают поощрить поклонника или скрыть свое чувство, со всем арсеналом улыбок, глазок и тому подобного, которые нынче в употреблении в высшем свете. Словом ни один дамский приём, по части притворства и жеманства, не ускользнул от её наблюдений, но о простых и без искусственных движениях сердца честной натуры она знала мало, потому что таких вещей ей никогда не доводилось видеть. Вооружённая этой удивительной осведомлённостью, миссис Вестерн сделала какие, казалось, важные открытия в душе Софьи. Первый намёк года её поведения девушки на поле битвы, возникшие у неё тогда догадки были подтверждены кое-какими наблюдениями, произведёнными в тот вечер и на другое утро. Однако она очень боялась совершить ошибку, и потому целые 2 недели носила тайну в груди своей, выдавая её только косвенными намёками, клевыми улыбками, подмигиванием квгами ироняющими время от времени загадочными словами, что сильно встревожило Софию, но не произвело ни малейшего впечатления на её отца. Но проникшись наконец твёрдым убеждением в справедливости своих догадок, миссис Вестерн однажды утром воспользовалась случаем, когда осталась наедине с братом, и прервала на свистываемую им песенку следующими словами: Скажите, братец, вы не заметили в последнее время ничего особенного в моей племяннице? Нет, не заметил, отвечал Вестерн. А разве с ней что-нибудь не ладно? Да, мне кажется, что не ладно, отвечала миссис Вестерн. И очень даже не ладно. Странно, она ни на что не жалуется, воскликнул Вестерн. И оспа у неё уже была. Братец, возразила миссис Вестерн. Девушки, подверженные другим болезням, кроме оспы, подчас гораздо опаснейшим. Эти слова привели Склайера в сильное беспокойство. Он серьёзно попросил сестру не томить его и сказать, уж не заболела ли Софья, прибавив, что он, как ей известно, любит дочь больше жизни и пошлёт для неё на край света за лучшим доктором. "Полно, успокойтесь", отвечала сестра с улыбкой. Болезнь её не такая страшная, но я думаю, братец, вы не сомневайтесь, что я знаю свет, так поверьте мне, или я ошибаюсь, как никогда в жизни, или моя племянница безнадёжно влюблена. Что? Влюблена? С гневом воскликнул дестерн. Влюблена без моего ведома? «Да я лишу ее наследства, прогоню со двора на дешом, без гроша. Как? За всю мою доброту и за всю мою любовь, влюблена, не спросив моего позволения!» «Надеюсь, — возразила миссис Вестерн, — вы не прогоните дочери, которую любите больше жизни, не узнав раньше, на ком она остановила свой выбор. Предположим, он пал на того, кого вы и сами пожелали бы ей в женихи. Надеюсь, вы не станете тогда на нее сердиться». Баня отменяет, восклицал Вестерн. Это другое дело. Если она выйдет замуж за человека, которого укажу ей я, так пусть себе любит того, ей вздумается, мне до этого дела нет. Вот это разумно сказано, отвечала сестра. Но я думаю, что человек, на которого пал её выбор, тот самый, кого и вы для неё выбрали бы. Если это не так, то всё моё знание света никуда не годится. А согласитесь, братец, что я всё-таки его довольно знаю. Не буду спорить, сестрица, сказал Вестрон. Вы знаете, свет не хуже всякой другой. Это по женской части. Не люблю я только, когда вы толкуете о политике. Это наше дело, и юбка мне ещё в такие дела соваться. Но кто же однако её избранник? Так я вам и скажу. Нет, извольте догадаться сами. Такому великому политику, как вы, это не трудно сделать ум, который проникает в кабинеты государрей и открывает тайные пружины, приводящие в движение государственные колёса всех политических машин Европы, конечно, легко разгадает что творится в простом и неискушённом сердце девушки. Сестра нетерпеливо воскликнул Сквайр: "Я уже не раз просил вас оставить в разговоре со мной эту придворную тарабарщину. Говорю вам, что вашего жаргона я не понимаю" хоть и читая журналы и лондонскую вечернюю почту. Случается правда, что та или другая строчка поставит в тупик, потому что половина букв пропущена, а все же я прекрасно знаю, что это значит. Знаю, что наши дела идут не так хорошо, как следовало бы, и все из-за взяток до подкупов. «Ваше деревенское невежество внушает мне истинное сожаление», сказала миссис Вестерн. «Неужто?» А мне так ваша старинная учёность внушает жалость. Чем угодно готов быть, только не придворным, не пресвитерианцем и не гоноверцем, как иные. Брат и сестра Вестерн принадлежат к двум разным политическим партиям. Он тори, сторонник свергнутой в 1688 году династии Стюартов, мечтающий об её реставрации, что не раз проскальзывает в его речах. Ивраг Присветтирян, участвовавший в буржуазной эволюции. Его сестра обращалась к при дворе новой ганноверской династии, в то время правил второй её представитель Георг II, поддерживаемый вигами, которые выражали интересы буржуазии и части земельной аристократии. "Если вы намекаете на меня", отвечала сестра. "Так ведь вы знаете, братец, что я женщина, и стало быть, это не имеет никакого значения". Кроме того, я знаю, что ты женщина, перебил её Сквайер, и счастье твоё, что женщина. Если бы ты была мужчиной, так я бы уж дал тебе щилчка. В этих щилчках всё ваше воображаемое превосходство. Кулак у вас действительно крепче нашего, а мозги несколько. Счастье ваше, что вы можете нас прибить, иначе поверьте, благодаря превосходству нашего ума, мы сделали бы всех вас тем же Чем уже сделали стольких храбрых, мудрых, остроумных и образованных нашими рабами. Очень рад, что знаю ваши намерения, отвечал Сквайр. Но об этом поговорим в другой раз. А теперь скажите, кто же он, однако, этот избранник дочери? Минуточку терпения. Дайте переварить величественное презрение, которое я питаю к вашему полу, иначе я буду слишком на вас сердиться. «Ну вот, я постаралась проглотить свой гнев. А теперь, великий политик, что вы думаете о мистере Блайфеле? Разве Софья не лишилась чувств, увидя его лежащим без дыхания? Разве, придя в себя, она не побледнела снова, когда мы подошли к тому месту поляны, где он стоял? И какую вы укажете причину ее грусти в тот вечер за ужином, на следующее утро, да и все эти дни?» «Клянусь святым Георгием!» — воскликнул Сквайр. «Теперь, когда вы меня надоумили, я все припоминаю». «Разумеется, это так, и я от всего сердца рад этому. Я знал, что Софья хорошая девочка и не доставит мне огорчения своей любовью. Никогда в жизни у меня еще не было такой радости, ведь наши поместья бок о бок». Я и сам об этом подумывал. Оба поместья уже словно сочетались с браком. И жаль было бы разлучить их. Есть, конечно, в королевстве и менее, и побольше, да не в нашем графстве. Я готов лучше пойти на уступки, чем выдать дочь за чужего или иноземца. К тому же, большая часть крупных поместий в руках лордов, а я самое слово это ненавижу. Как же однако мне поступить? Посоветуйтесь, сестрицы, потому что, повторяю, вы женщины, смыслите в этих делах больше нашего. Покорнейше вас благодарю, сэр, отвечала миссис Вестерн. Примнога вам признательна, что вы хоть на что-нибудь нас годными считаете. Если вы удостоиваете спросить у меня совета, то я полагаю вам лучше всего самому сделать предложение Олверти, когда оно исходит от родителей. В нём нет ничего неприличного. В Одиссее мистера Попа царь Алкиной сам предлагал свою дочь в жёны Улису. Мне, конечно, нет надобности предупреждать такого глубокого политика, что не следует говорить о том, что ваша дочь влюблена. Это было бы против всяких правил. Хорошо, сказал Сквайр, сделаю предложение. «Только уж задам я ему, если он мне откажет». «Не беспокойтесь», — возразила миссис Вестерн. «Партия слишком выгодная, чтобы встреть и отказ». «Ну, не знаю», — отвечал Сквайр. «Олверти ведь чудак, и деньги для него ничего не значат». «Какой же вы плохой политик, братец», — укоризненно заметила сестра. «Разве можно так слепо доверять словам? Неужели вы думаете, что мистер Олверти...» презирает деньги больше других, потому что он заявляет об этом. Такое рисковерие пристало бы больше нам, слабым женщинам, чем мудрому полу, который создан Богом для того, чтобы заниматься политикой. Право, братец, вас бы уполномочить вести переговоры с Францией. Французы тотчас бы вас убедили, что берут города исключительно с целью самозащиты. Сестра презрительно оборвал её Скваер. Пусть ваши придворные друзья отвечают за здания города. Вы, женщина, я не стану вас порицать, ибо я полагаю, они всё же настолько умны, чтобы не доверять секретов бабам. И он так саркастически рассмеялся, что Мелис Вестерн не могла больше выдержать. Слова брата задели её за живое, ибо она действительно была хорошо осведомлена в этих делах и принимала их близко к сердцу. Она вспыхнула, раскричалас, назвала брата шутом и голухом и объявила, что не желает больше оставаться у него в доме. Сквайер, вероятно, никогда не читал Макиавелли, однако был во многих отношениях тонким политиком. Он строго придерживался мудрых правил, усердно насаждаемых в политика перепатотической школе биржи. Он знал настоящую цену и единственное употребление денег, заключавшееся в том, чтобы копить их. Равным образом, он был хорошо осведомлён в законах о наследстве, о переходе имения обратно к дарителю и тому подобном, часто высчитывал величину сестрина состояния и размышлял, достанется ли оно ему или его потомкам. Склэри было слишком много благоразумия, чтобы пожертвовать всем этим из-за пустой размолвки. Увидев, что дело зашло слишком далеко, он начал думать о примирении. Задача была не трудная, потому что миссис Вестерн очень любила брата и ещё больше племянницу, и хотя она болезненно воспринимала насмешки над её знаниями в области политики, которыми очень гордилась, но жена женщина необыкновенно добрая и покладистая. Вот почему отправившись первым делом на конюшню и заперев там всех лошадей, после чего их можно было вывести разве только через окно, сквайр вернулся потом к сестре. Он понялся всячески её облажать и задобривать, взяв назад всё, что сказал, и утверждая прямо противоположное тому, что так её разгневало. Наконец он призвал себе на помощь красноречие Софьи, которая, помимо чарующего и подкупающего обращения, Имело ещё и то преимущество, что тётка всегда выслушивала её лебезно и благосклонно. Результатом всего этого было то, что миссис Вестерн добродушно улыбнулась и сказала: "Вы настоящий кроат, братец. Но и кроаты на что-нибудь годны в армии императрицы-королевы, так и вы, не без добрых качеств". Кроаты или хорваты? славянские племя, жившие в XVIII веке на границах Австрии и Турции. Хруатская конница, организованная наподобие казачьих частей в русской царской армии, входила в состав австрийских войск. В Англии той эпохи слово хруат было синонимом варвара. Императрица-королева Мария Терезия, занимавшая в то время австрийский престол, в 1717-1780. Поэтому я попробую ещё раз подписать с вами мирный договор. Но только смотрите, не нарушайте его. По крайней мере, раз вы такой превосходный политик, я буду ожидать, что подобно французам, вы не нарушите его до тех пор, пока этого не потребуют ваши интересы.